Главврач с кряхтеньем признал здравость суждения пациента и прописал пить элениум, выцеганив заодно полтонны бензина для санитарной машины и 30 рулонов рубероида для ремонта крыши этой развалюхи, больницы его в Шивой. Литвиненко перекрестился и стал готовиться к встрече. «Сколько веревочки не вится, а гром грянет». Торжественная и ответственная комиссия вылезла из самолёта, местя зачехлённая, переходящая с знамья. Следом вывалились телевизионщики, нацеливая свою аппаратуру. Попросили комиссию вернуться в самолёт и сойти по трапу ещё раз. Попросили лётчиков взлететь и сесть ещё раз. Лётчики отказались. Литвиненко отрепортировал, поукренившись привычке, вздев ладонь к шапке. оркестра второвал звенящий ликующий тушь. Нарядный Прокопенюк тянулся перед строем свои бригады, всосавшие все явные и скрытые трудовые ресурсы Леспромхоза. Знами расчехлили и вручили. Прокопенюка наградили, обняли, облабызали и поздравили. Потом Летвиненко тоже наградили, обняли, облабызали и поздравили. Произнесли поощрительную речь и две ответных Оркестр сыграл "Слався" и "Марш энтузиастов". Музыканты вытряхнули из мундштуков слюну на блестящий под тонсом снег. Прокопенюк, не застёгивая пальто, поминутно трогал на лацкане новый, как игрушечный, орден. Телевизионщики заставили молдованина Жору раздеться до пояса и обтираться снегом, при этом улыбаясь. У Васки ангеличные зубы. Литвиненко верноподданически таращил глаза. помня лишь одно — не пустить комиссию выбраться из поселка. Не пустить, не пустить. Операция развернулась. — А теперь, пожалуй, идти отведать наши хлеба с Олей, сказала секретарша Любочка в национальном костюме неизвестного народа, улыбаясь льстиво и протягивая на рушнике, специально вышитым женой Литвиненко, румяный каравай, специально выпеченный Данилычем. Старый армейский пекарь Данилович тренировался неделю и извёл полтора мешка канадской муки без примесей, пока добился результата. В каравай была всунута деревянная в резных узорах солонка, оставшаяся Егору Карманову от бабки и временно реквизированная. Начальство общипало каравай, демократично пожевало хлеб с соль. Прошедший крутую службу Литвиненко задирижировал чутко играя на психике гостей. А сейчас просим дорогих гостей пройти к поезду, продекламировал он. Поедем на открытие нашей новой трассы. Взмахнул рукой, как конференсье, перед распахивающимся занавесом. Прокопеняковцы зааплодировали. Ура! начальство чуть растерялось под э таким напором, снимающим предусмотренную программу. Темп был навязан. Разобравшись в колонну по старшинству, послушно потянулись с маленькой приаэродромной площадки по сплошной ковровой дорожке. Дорожку эту в количестве 5 рулонов завезли некогда в Орловский магазин. И вот, года спустя, все куски вновь собрались в единое тщательно подобранные друг к другу по степени стоптанности и сшитые. По центральной улице нарядная воспитательница конвоировала нарядных детишек. Скажите дядям хором: "Здравствуйте", прошептала она. "Здравствуйте", отрепетированно грянули юные граждане. Начальству следовало отечески улылиться. В отеческом умилении неловко было бы игнорировать милый призыв заглянуть в наш садик. Садик был надраен до состояния идеальной казармы, веяло распыленным одеколоном и гастрономическими изысками. А это наша кустовая больница. Как только закончим дорогу, закладываем новый корпус. Смета уже есть, а как же, причём очень экономичная. На белом крыльце встречал белый глава врач в белой шапочке, белом халате, белых штароварах и белых тапочках. Сёстры тянулись по ранжиру. Свежая краска липла к подошвам. Больные выглядели самыми здоровыми больными в мире. Они и были здоровыми. Больных на этот день спихали с глаз подальше в инфекционное отделение. Вся жизнь большинства посёлков сконцентрировано на центральной улице. В зависимости от величины поселка растет обычно не количество улиц, а длина одной, центральной. На этом и основывался план. К середине улицы делегаты, люди хоть и тренированные, изрядно притомились, да и время обеда приспело. За обедом же, сервированным в отскобленной до глянца столовой, в век столовой такого обеда не видела и впредь не увидит. Гостей опекали индивидуально, умело, споро, со всеми вытекающими отсюда последствиями и текли те последствия щедрой рекой. После первых тостов добавили водочку особую, усиленную питьевым спиртом, замороженную до полной потери вкуса и запаха. Один смак в ней остался до тайный градус, и летела она, как говорится, птицей. Под рыжики солёные Медвежатинку копчёную с черемшой, лосиный окорок с клюквой мачёной, карбонат шкварчащий из дикой кабанятинки, филе глухарей тушёное. Не вовсе ещё скудел тайга, найдутся деликатесы для нужного случая. Зайчатинку под соусом, рябчиков и куропаток, нежно пахрустовыющих в топлёном маслице, беломясную рыбку чир малосольную тающую. И не хочешь, а выпьешь, и закусишь, и повторишь. из-за стола гостей разносили по спальням. Короче, на утро улетать, а тут дай бог о похмелиться и выжить. Опохмелились, выжили, отсуетились. Телевизиончики были старые волки, и с тех, что снимают хоть неогарский водопад в кухонной раковине, без материала возвращаться не привыкли. Запив шампанским содой анальгин, давя и коту и отрыжку, Заползли в праздничный поезд. Два вагончика прямотовози, украшенных транспарантами и сосновыми лапами, тронулись. Машинисту наказано было вести плавно. Церемонию качественно отсняли на разъезде у 5-го километра. Там уже ждал рабочий поезд, также украшенный. Вид первый. Приближающийся поезд, счастливый рабочий марш у подножек с площадки локомотива. Вид второй. Ответственные товарищи с достойной радостью выходят из вагона. Вид 3. Братания, объятия и поздравления. Вид 4. Как бы летучий митинг. Вид 5. Перерезание ленточки, запасливо прихваченной с собой. И вид последний удаляющийся поезд. Стоп. Отлично. Всем спасибо. А теперь, товарищи, кто-нибудь не мог бы спилить дерево побольше такое, чтобы оно упало? Сняли падающее дерево. И хорошо бы укладку последнего звена, смычку. В минуту разболтили, расшили пару рельсов, оттащили, подтащили. Что, руками? А крана нет? Какой же кран? Это узкоколейка. Сто тридцать килограммов весь рельс. Посмеялись. Из справедливости надо заметить, что съемка абсолютно ничем не отличалась бы от той, который изображала бы в самом делешные явления поезда из Белоборска, да и от тысяч других нормальных хроник. На аэродроме винты взмели снег. Барин сел в карету и уехал в Питер. Такое дело, хорошенько обмыли, допили до гили угощение, погуляли, чтоб был чего вспомнить. Разобрали дорожку на коврике, вселили больных на место, обсудили успокоились, зажили. Надо было жить и работать дальше. Перевыполняли план, брали обязательства, закрывали наряды, составляли сводки, подписывали отчеты, получали премии. Дорога из подволь стала предметом гордости. Таких больше нигде не было. Втянулись, полюбили. В перспективе прикидывали мысль класть ее в две колеи «Прогресс». Начальство следило за успехами, координировало действия, подстёгивало, поощряло. Установившиеся неодолимые внутренние влечения тянуло Литвиненко ещё и ещё раз взглянуть на трассу, пожать родственные руки работягам, втянуть мёрзлый железный запах ломов и рельс. Выезжал с волнением, с томительной отрадой, отзывалось тело подрагиванием колёс на стыках. До боли вглядывались глаза в знакомые наизусть до мельчайшей приметы единственный и родной пейзаж. В чёртову дикую даль летела дорога, прямая как выстрел, натянутая как нерв, стремительная и бесконечная, как звёздный луч, стальным штыковым блеском прорезая заснеженную тайгу, замёрзшие болота, застланные пади, над которыми кривым огнистым етаганом стояла комета. и переливалась апокалиптическими всполохами великое северное сияние. Впрочем, днём было светло.